А после того, как его из акцизов уволили, в Саратове у течи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, кто идут к нему, помогает. Тамошник, саратовских на у себя пользует. А ежели который из других городов, то по телефону. Пошлите ему, ваше превосходительство, не пешу, что так, был вот и так, что у раба божьего Алексия зубы болят.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 Давич как сюда шел, помнил э, Позвольтесь Иван Евсеич Понял глаза к потолку И зашевелил губами Булдеев и генеральша Ожидали нетерпеливо Ну, что же Скорей думай Сейчас Васильевич Я к Васильеву Забыл Такая еще простая фамилия Словно как бы лошадиная Кобылин Нет, не Кабелин. Постойте, Шарепцов что? Нет, не жеребцов. Помню, фамилия лошадина, а какая из головы выше была. Изредипятников? Никак нет. Постойте. Кабалицин, кабелятников, кобелев. Это уж собачья, а не лошадины. Шарепчиков? Нет, не жеребчиков. Лошадинин Лошаков Жеребка Все не то Ну так как же я буду ему писать Ты подумай Сейчас Лошадкин Кобылкин Коренной Корядиков Спросила генеральша Никак нет Пристяжкин Нет не то Забыл «Так зачем же, черт, тебе возьми, с советами лезешь, ежели забыл!» Развердился генерал. «С тобой отсюда, вон!» Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя отсадчику и заходил по комнатам. «Ой, матушки!» Вопил он. «Ой, матушки!» Я це белого не вижу, Бориганщик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного Шеребчиков, Жеребховский, Жеребенко. Нет, не то. Лошадинской, Лошадевич, Жеребхович, Кобылянской. Немного погодя. Его позвали господам. «Вспомнил?» – спросил генерал. И как нет ваше превосходительство. Может быть, Конявской? Лошадников?» «Нет». И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили грибу.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 «Жеребеев, Кобылеев!» «Папа!» — кричали с детской. «Тройки! Уздецки!» Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном и Евсеичем стали ходить целыми толпами. «Гнедов!» — говорили ему. «Расистый!» лошадицкой.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 Две тысячи двадцать второй год.